Залетаю в его кабинет и запираю дверь на замок. Решительно, без единого слова. Влад поднимает голову и смотрит на меня с непониманием, даже тревогой. Его стол завален бумагами, и впервые я вижу, что Давыдов не расслабленно полулежит в кресле, а напряжен и погружен в работу. А тут я со своими проблемами. Что случилось, Маш? Флешка исчезла. Отвечаю, самой голос дрожит. Мне приходится объясниться и про увольнение, и про конверт, заявления, заявление, и про флешкарту спрятанную внутри. Влад слушает молча. Ни единый мускул на его лице не дрогнул за время моей увлекательной истории. Но он непривычно сосредоточен. Твой вердикт? вопрошаю, у самой мелькает дурацкая мысль. Хотел уволиться, теперь он точно тебя уволит. Ну, хорошая новость в том, что в компании есть крыса. А значит, это не плод моих фантазий. Оптимистично, заявляет Давыдов, но чувствуется, что радость его насквозь фальшивая. Плохая. Мы потеряли все файлы, причем многие из них хранились в единственном экземпляре. Не потеряли. Уныло подаю голос. Я перенесла их на ноутбук. У меня связь с флешкой постоянно пропадала. Я решила, так проще будет. Давыдов чуть склоняет голову и долго-долго сканирует меня взглядом человека, который не научен контактировать со всякими неожиданностями, вроде Маши Сергеенко, что качает секретные документы прямо на домашний компьютер. «Ты сокровище», — хмыкает Влад. «Постарайся случайно не уничтожить ноут, пока мы не скопировали файлы». «Постараюсь. Ты зол, да?» «Правильнее сказать растерян. Маш, я не привык к... «Он думает над формулировкой» подобным ситуациям. В бизнесе бывает всякое, но из-под носа вещи у меня еще не воровали. Это я виновата. Влад устала качает головой. Конечно. Было бы лучше отдать заявление лично мне в руки. Но кто ж знал, что так сложится? Забей. Тут не твоей вины, ты не могла знать, что флешку заберут. Увольняться то не передумала? не а Нам не ужиться рядом, Давыдов. Мы с тобой как два драчливых мартовских кота. У меня другие ассоциации по этому поводу. Хмыкает он. Не смешно. Что на тебя нашло? Ты же всегда был другой, спокойный, выдержанный. Он пожимает плечами. Маш, ты же сама видишь, что меня из стороны в сторону мотает. Давыдов поднимается, обходит стол и неспешно приближается ко мне, не разрывая зрительного контакта. Если бы я мог себе поставить диагноз, то непременно бы поставил. Не знаю, меня к тебе тянет. И меня это пугает. Я не люблю все эти эмоции, ты же сама знаешь. Вот ты сейчас не помогаешь. Бурчу, мы уже обсуждали, что твои откровения излишни. Знаю, что не помогаю. Выдыхает сквозь сведенные зубы. Послушай, давай попробуем опять. Встречаться, жить вместе. Не знаю, что хочешь. Мамочки. Я мечтала об этой фразе столько бессонных ночей. Я обсасывала ее как кость. Я продумывала разные варианты от моего насмешливого отказа: Нет, да выдох иди-ка ты лесом! До безоговорочного согласия: Да, да, да. А теперь, когда фраза случилась, стою, как в воду опущенная, смотрю на мужчину мечты, которого не смогла позабыть, и понимаю, мне страшно. Страшно, что сказка наша закончится очередным провалом, потому что в жизни не бывает долго и счастливо. Либо долго, либо счастливо. Без сказочного всё включено. Страшно согласиться и вляпаться в очередную историю с плохим концом. Отказаться тоже страшно, потому что буду корить себя остаток дней. Мы с ним как на американских горках, носимся туда-сюда, вверх-вниз, закручиваемся на виражах и на мертвых петлях. Только горка это ведет обратно, к началу, у нее нет конца. Вот зачем ты так поступаешь со мной? Я не сильно ударяю Давыдова в грудь кулаком. Я не хочу решать за нас обоих. У нас был шанс, но мы его удачно проворонили. Значит, неспроста. Значит, нам противопоказано быть вместе, понимаешь? Люди не меняются, ты не изменишься. Я не изменюсь, и мы... Он пытается прижать меня к себе, но я вырываюсь. Качаю головой часто-часто и часто отбегаю к двери. Забываю, что она запертая, потом несколько раз бессильно дергаю. Нельзя, нельзя забываться, нельзя оставаться наедине, нельзя давать слабину, хоть и хочется. Прости за флешку. Говорю напоследок и все-таки вырываюсь наружу. Я... Худший работник на свете. Если есть доска почета с фотографиями лучших, то для меня нужно придумать доску позора. Вот всю такую черную, кривую, косую, с самой плохой моей фотографией. Вот чем я занимаюсь на работе? Только ругаясь, либо целуюсь с шефом. Настоящий сюжет для какого-нибудь кинофильма категории 18+. Остаток дня я пытаюсь заниматься по-настоящему полезными вещами. Но мысли возвращаются к словам Давыдова. Я думаю, думаю, думаю. Начинаю ошибаться... Подмахиваю подпись, не глядя в документы. Нет, так нельзя, это не работа, а вредительство. Можно я уйду пораньше, голова адски болит. Но ты же увольняешься, как я могу тебе запретить? Ха-ха-ха, очень смешно. Я прощаюсь с Катенькой, пытаюсь бежать, пока у последней не нашлись какие-нибудь неотложные дела. Я уже убедилась, мне в секретари досталась настоящая акула. В хорошем смысле слова, она сгрызет тебя заживо, но заставит выполнить все намеченные цели. Вот и сейчас. «Подпишите парочку документов». Катя переграждает мне пути к отступлению. «Очень-очень срочные. До завтра не подождут. Я только собиралась их вам отдать». Черт, не повезло. Следующие полчаса у меня не имеет рука при подписании кипа бумаг. Я фурчу и подозрительно кашусь на безмятежную секретаршу. Ну-ну, парочка документов. Их может и парочка, но в одном, например, полсотни листов. «Спасибо, Мария Олеговна, хорошего вам дня!» Улыбается Катенька с цапа бумаги На нее невозможно злиться. Что она плохого сделала? Работу качественно выполняет? За растяпой начальником следит? Ладно, самое время расслабиться, хоть немного. Пока поднимаюсь по лестнице и мечтаю, как завалюсь в ванну и буду отмокать там до состояния скукожившегося банана. Обязательно с пеной. А потом еще раз посмотрю документы с флешки и подумаю, как быть дальше. Входная дверь оказывается открыта. Хм, странно. Я, конечно, та еще растяпу, но Дверь закрывать научена. Странное чувство начинает глодать под ребрами. Я вхожу в квартиру и вижу, как коридор наполняется черным, непроглядным дымом. Дышать становится тяжело. Пожар. Проносится удивительно спокойна мысль, а затем я с ужасом вздыхаю. «Надо спасать кошку!»